Глава 16 Прошу, не убегай. Даяна. Шаг, еще шаг и еще. Я переставляла ноги, внушая себе успокоение. А так хотелось завяжать на всю округу и, сломя голову, бежать отсюда до да так, чтобы только пятки сверкали. Демоны. Они демоны. Это просто нереально. «Да как я вообще смогла сохранить невозмутимость на лице и устоять на месте, давая отпор, пусть словесный? Моей стойкости может позавидовать каждый!» Медленно вдыхая и выдыхая, я отдалялась от Шантара и его друга, который своим поведением так и напрашивался на кулки и слова. «Да, этот блондин был красив, и он знал об этом, но я не из тех, кто купится на его очарование». «Ну-ну», — хмыкнула про себя, «будто очарование Шантара обошло тебя стороной». «Кого ты собралась обмануть? Брюнет смог зацепить тебя. Пусть ты и отрицаешь очевидное, хотя это глупо. Саму себя не проведешь». Старалась не думать, что открылось моему взору. Но я не была уверена, что у меня получится выкинуть из головы образы парней. Они притягивали взгляды и пугали одновременно. Только если блондин предстал передо мной без черных вен, что смотрелось не столь угрожающе, Он всё равно не смог вызвать у меня даже близко тех чувств, которые я испытывала, глядя на Шантара. бреннет был для меня интересен, даже несмотря на то, что удалось узнать о нём. Решила пока не думать о полученной информации уж тем более о том, что этой парочке от меня что-то нужно. От одной только мысли, что меня могли куда-то утащить, тело накрывала липкая волна ужаса. Боялась ли я? Не то слово. Волновалась ли, что мы снова встретимся? Нет, потому что знала... что именно это и произойдёт. Глупо было бы с их стороны послушаться меня. Если бы мне что-то от них было нужно, то я бы не отстала. Но я это я, а вот что в головах у этих ребят, остаётся только гадать. Добралась до общежития настолько быстро, что даже сама не поняла, как оказалась возле дверей своей комнаты. На моё счастье, роя ещё не пришла. А это значит, что у меня было время побыть наедине со своими мыслями и принять хоть какое-то решение». «И что же пошло не так?» — размышляла я, машинально заменяя юбку и блузу на домашнюю одежду. «Почему портал меня не пропустил?» О близости Шантара и о его аромате парфюма старалась не думать, потому что это было неправильно и сбивало с толку. «Да, кореглазый приглянулся мне, но на этом довольна. Лучше не думать о том, как он сжимал меня в своих объятиях и прикасался к моему животу». «Точно, демон!» Фыркнула я, чувствуя, как биение сердца участилось, а перед глазами возник образ, где Шантар переплетает наши пальцы, пытаясь удержать перед колледжем. Так, всё достаточно. Побрызгав в лицо ледяной воды, снова принялась думать о том самом портале. Медленно перебирала все события сегодняшнего дня, начиная с того самого момента, как меня потащили в комнату и пытались прокусить руку. А ведь это у них получилось не с первого раза. Замерла я, чувствуя, что наткнулась на что-то очень важное. «Думай, да Даяна, думай!» Копошилась дальше в памяти, вспоминая, как сопротивлялась тому укусу, а потом сама же дала разрешение на него возле колледжа, и тогда Шантар смог вонзить в мою плоть свои зубы. «Боги!» Выдохнула взволнованная я. «Это что же получается? Перед тем самым порталом я начала сопротивляться, не желая в него идти». и нас отшвырнула». «Не может быть». Выпучила я глаза, смотря на своё отражение в зеркальной глади. «Если это так, то мне, по сути, ничего страшного и не угрожает, ведь я буду сопротивляться до последнего. Моего согласия они не получат. Вот бы проверить, верны ли мои мысли». «Нет, ты точно умом тронулась, Даяна», — рыкнула на себя. «Решила что-то там проверять с демонами. Они демоны. Демоны». Ты сама видела их крылья и сверкающие глазищи. Только если у блондин они сияли синевой, вспыхивая, то у Шантара они налились кровью, что смотрелось довольно-таки жутко. С вымученным вздохом откинулась на кровать, чувствуя чудовищную усталость. Всего за один день моё видение мира пошатнулось, принося с собой такие глобальные изменения, что поверить в них мог далеко не каждый. Расскажи мне кто-нибудь о таком, я бы не поверила, но ведь свои собственные глаза не обманешь». Я никогда не страдала галлюцинациями или чем-то подобным, поэтому приняла увиденное. Но сейчас была бы рада, если бы мои глаза сыграли со мной злую шутку. За своими размышлениями не заметила, как уснула. И вновь я оказалась босая в том же самом лесу, где ветви деревьев напоминали скрюченные пальцы ведьм. Они тянулись ко мне, намереваясь схватить, но, приближаясь, замирали, резко отстраняясь в сторону». Я подсознательно чувствовала, что ничего они мне не сделают, потому медленно брела все к той же женщине, которая смиренно ждала меня возле надгробия. Теперь отчетливо было видно, что это именно оно. На ее лице блуждала добродушная улыбка, в глазах притаилась печаль. «Даяна», — произнесла она мелодичным голосом, «Я так рада, что ты пришла. Прошу, не убегай». Просто послушай бедную женщину, которая лишилась возможности растить своего единственного сына. Он в большой беде, и мне нужна твоя помощь.